Глава 29 Марк меня бесит. Мало того, что он ржал всю дорогу, пока мы ехали домой. Он и сейчас, когда мы зашли в комнату, продолжал хохотать, как умалишенный. Ну, подумаешь. Значит, я и могу не бояться, что если в темном переулке ко мне пристанут хулиганы, меня побьют. Ты вполне справишься с ними сама. Опять он. «С твоей стороны очень бессовестно смеяться над пострадавшей беременной женщиной. Меня могли затоптать». Новый приступ хохота заставил Аполлона бросить тщетное занятие по расстегиванию пуговиц рубашки и согнуться пополам от смеха. «Он что, курил?» «Нет, не так. Что он курил?» «Мне есть чему у тебя поучиться!» Сквозь смех мне удалось различить его ослабший голос. «Ох, господи, Виктория!» Он выпрямился и выдохнул, проводя по лицу ладонью. А я в который раз раздраженно дернула молнию этого дурацкого платья мечты, которым я сегодня подтерла пол в банкетном зале. «Черта в замок!» — опустила я руки, сдаваясь, и подошла к соседу, разворачиваясь к нему спиной. «Помоги, пожалуйста!» Ощутила, как Марк коснулся голой кожи моей спины в том месте, где собачка заживала ткань, и попробовал подергать застежку но у него, судя по всему, не вышло, и до моих ушей донеслись тихие ругательства. — Не выходит. Попробуй снять через голову. Вздохнула и засеменила в ванную, услышав улыбку соседа. — Это вообще нормально? Я могу слышать его улыбки. Захлопнула дверь и предприняла еще одну попытку избавиться от надоевшего платья. При Аполлоне это делать не рискнуло. Все-таки никакого белья, по крайней мере, бюстгальтера, крой не предусматривал. А тоненькие трусики, напоминавшие скорее крылышко стрекозы, чем предмет одежды, совсем ничего не прикрывали. Сделала глубокий вдох и резко выдохнула, пытаясь сдернуть ткань с груди. И мне удалось. Почти. Если не брать в расчет то, что платье из-за сломанного замка застряло в подмышках, и я зарычала от злости. «Дурацкое платье! Ненавижу!» Наверное, было бы логично вернуть все на круги своя и попробовать иной способ снятия вечернего наряда, и я попыталась опустить его вниз, но руки окончательно застряли, и я поняла, что влипла по-крупному. Руки задраны вверх, на мне, кроме трусиков, ничего нет, и я, как в наручниках, запуталась в чертовом платье. Просто блеск! День был слишком длинным и напряженным, И я, вместо того, чтобы бороться, плюнула на все и заорала, как резаная. «Марк!» Дверь скрипнула, я услышала короткий смешок и разозлилась еще больше. «Мужики вообще хорошо устроились. Ни тебе диет, ни эпиляции, ни борьбы с целлюлитом. Да что там, им даже рожать не надо. Вся жесть выпала на нашу женскую долю». И я вот сейчас, стоя в такой двусмысленной позе, готова была убить первую попавшуюся мне на глаза особь мужского пола. Даже если это окажется отец моего лже-ребенка. — Что стоишь? Помоги! Но ответа не последовало. Я попыталась стянуть платье с лица, чтобы разглядеть, где стоит этот мерзавец, но не смогла. — Хватит пялиться! Я серьезно, Марк! — огня в моем голосе поубавилась Я начала разговаривать почти нормальным голосом. Ну ладно, приказные нотки все еще сочились сквозь слова. «Сними его с меня!» Но этот дьявол не шевелился, и я уже начала подумывать, что он просто ушел, оставив меня наедине с проблемой. Но вдруг совсем рядом раздался его надменный голос. «Ты что-то хотела, милая?» «Я сейчас покажу ему милую!» «Ах ты!» — шагнула я на голос, но не встретила препятствия в виде пока еще живого тела моего соседа. Еще шаг в сторону, но снова пустота. А я уже хотела проверить, насколько хорошо владеют тхэквондо. Тебе не кажется, что это закон бумеранга? Он оказался совершенно в другом конце ванной, и я снова пошла на голос, но наткнулась на полку с полотенцами. Где-то нагрешила и получила взамен вот это. Ощутила щелчок по носу, зарычала, пытаясь вычислить, где стоит этот нахал. «Я нагрешу прямо сейчас, как только сниму с себя платье, и ты окажешься в моих руках!» Марк снова ухмыльнулся и подметил. «Это очень двусмысленно звучит, Виктория!» Голос сзади, я шагнула назад, ударяясь о торс соседа. «Ну, наконец-то!» «Я не то имела в виду, и ты прекрасно это знаешь!» Руки опустились на талию, я проигнорировала мурашки, разлившиеся по коже, и дернулась, стряхивая клешни этого мерзавца. «Ты вела себя, как очень плохая девочка». Даже сквозь ткань я ощутила его дыхание и бархатный шепот, который почесал за ушком мою внутреннюю богиню. «Ну и что? Помогать-то он мне не спешил». Ты издевалась надо мной. Руки поползли вверх, и моя попытка стряхнуть их не увенчалась успехом. «Вгала родителям? Еще выше» я уже начала бояться, что Марк воспользуется моим безвыходным положением. «Врезала милени «Я ей не врезала!» — оттолкнулась я от груди и развернулась лицом к соседу. «Хотя, как лицом? Передом, скажем так. Я просто оступилась и заехала ей локтем в глаз. Это была случайность!» Тихий смех раздался совсем рядом, и я ощутила тепло его загорелой кожи своей грудью. Отступила назад, злясь на себя за предательских бабочек в животе. На него за то, что не помогал мне. На Милену за то, что Аполлон знал, как ее зовут. Дурацкий день абсолютно. У неё фонарь под глазом благодаря тебе. И не говори, что сожалеешь. Я ни за что не поверю. Нет, но он издевается. «Я сожалею», — сказано было таким тоном, что Марк снова едва не расхохотался, услышав мои слова. Доволен теперь? Нет, Виктория. Голос Марка зазвучал тише. Я с ужасом осознала, что он вернулся в комнату. Эй, а я? Сама запуталась. Сама и выпутывайся. Но ты не можешь так поступить. Это нечестно. Вошла в спальню и закрутилась вокруг своей оси, пытаясь сориентироваться. Чудо, что я не набрела на косяк. Иначе красовалась бы сейчас, как мелена с фингалом. Могу, Вики? еще как могу хлопнула входная дверь и я с ужасом поняла что этот мерзавец ушел ненавижу